МЕРДАТ Мердад синебородой. Этим вечером Шахразада никак не могла успокоиться и лечь в постель, а мерила шагами покоя, ступая по прохладным мраморным камням. И с каждой секундой в мятежном сердце разгоралось пламя внутренней борьбы между яростью и негодованием, между болью и раздражением, между неослабевающей обидой за бесцеремонное обращение и неподдельным гневом на то, что невнимание халифа задело ее за живое. «Как он посмел так поступить со мной?» Она металась по комнате все яростнее, резким движением собрав волосы и перебросив их через плечо. Наряд Шахразада даже не потрудилась сменить. Небрежно сброшенная золоченая мантия из домаста валялась на полу. Шаровары изумрудного оттенка и облегающий топ были не такими удобными, как ночные одежды и шамла, но сейчас девушка не обращала на это внимания. Она сорвала с головы диадему, украшенную сверкающими зелеными камнями, и отшвырнула ее через все покои. Драгоценности зацепились за пряди волос, и те выбились из прически. Шахразада отругала себе за глупость и неловкость, а затем обессиленно опустилась на мраморный пол, мучимая раздираемые ее противоречиями. «Но почему, почему Халит так меня обидел? Терзалась она. Ведь на то не было никакой необходимости, и я сама. Вовсе не собиралась задеть его чувства. Весь день Шахразада пыталась скрыть свои страдания от Деспины, от всего мира. Но от себя скрыть их не могла. Особенно сейчас, среди молчаливых теней своих покоев. За обидой от унижения быть отвергнутой у всех на виду пряталось неприятное, неотступное понимание. Халит поступил так из-за того, что чувствовал себя преданным потому что прошлой ночью действия Шахразады причинили ему боль. И она не знала, как загладить свою вину и вернуть распоряжение халифа. Сегодня она хотела извиниться, хотела сказать, что не собиралась воспользоваться ситуацией, что неосторожно оброненные слова прозвучали совсем не так, как изначально планировалось. Халит наверняка подумал, что Шахразада утверждала над ним власть. С губ девушки невольно сорвался горький смешок, и она скорчилась, прижимаясь лбу к зеленому шелку на коленях. Нет, о власти и контроле даже речи не было. Сама мысль о них казалась нелепой. Разве халец сам этого не видел? И теперь наказывал шахразаду, отталкивая ее. Как озлобленный мальчишка, не подпускает никого к любимой, но треснувшей игрушке. Как он посмел поступить так перед всеми! перед Деспиной, перед жалалом. унизить собственную жену, проигнорировать ее, словно пустое место. Словно она заслуживала казни шелковым шнуром на рассвете. Горло перехватило от воспоминания об этом. О Шиве, погибшей подобным образом. «Как ты посмел!» — выкрикнула Шахразада в сгустившийся мрак. «В эти игры могут играть двое». Она тоже способна дуться и обижаться, как ребенок, лишённый сладостей. Вдруг тогда она перестанет чувствовать себя такой несчастной и одинокой, такой сломленной, такой зависимой от Халида. Шахразада поднялась на ноги и поправила вокруг талии тонкую золотую цепочку, на которой болталась подвеска с изумрудами и бриллиантами из того же набора, что и ожерелье с браслетами. Затем тряхнула волосами и направилась к низкому столику в углу покоев. Подняв крышку с подноса, девушка положила на тарелку немного плова и курицы с шафраном, сдобрила трапезу свежей зеленью и охлажденным йогуртом, выпила чай и попробовала фисташковое печенье с мёдом. Всё уже остыло, и Шахразада ела скорее по необходимости, чем из удовольствия, так как понимала, что будет жалеть, если отправится спать не только злой, но и голодной Не слишком желанный ужин еще длился, когда двери в покое отворились. Шахрозада застыла, но не оглянулась, продолжила трапезу и твердой рукой налила себе еще одну чашку чуть теплого чая, сохраняя демонстративное равнодушие. за спиной вновь чувствовалось присутствие халида, как в прошлый раз возникло ощущение изменившегося ветра. всколыхнулась прежняя сводящая с ума радость. Шахразада принялась ожесточённо рвать на куски лаваш, игнорируя вошедшего, несмотря на бешено колотящееся сердце. «Шахразада!» — тихо окликнул ее халиф, подходя к столику и плавно опускаясь на подушки напротив. Однако девушка не отрывала взгляда от подноса, терзая лепешку, пока та не превратилась в груду мелких кусочков. «Шази!» — снова попытался халит. «Не надо!» резко сказала Шахразада, заставив его застыть на месте в ожидании пояснений. «Не надо со мной притворяться». «Я не притворяюсь», — негромко произнес Халид. Шахразада уронила остатки лепешки и подняла на него настороженный взгляд. Под глазами Халифа залегли тени от усталости. Он сидел, стиснув челюсти и выпрямив спину. «Не похоже, будто он сожалеет, что обидел меня» отметила Шахразада, чувствуя острую боль в сердце, будто пронзенным ножом. Но обязательно пожалеет. «Послушай, ты однажды посетовал, что персонажи моих сказок так высоко ценят любовь», — перебила Шахрозада. Халид промолчал, лишь внимательно посмотрел на нее. «Интересно, почему? Откуда взялась такая неприязнь к теплым чувствам?» «Это не неприязнь». Ответил он спустя несколько секунд, пристально взглянув на собеседницу. Просто поделился наблюдением. «К слову, любовь прибегают слишком часто, на мой взгляд. Поэтому предпочитаю привязываться к вещам, а не к людям». «Но почему?» «Любовь приходит и уходит, как солнце встает и садится». Осторожно выдохнув, пояснил халит «Например, один день кто-то боготворит зеленый цвет» только чтобы на завтра объявить новой страстью оттенок синего. Значит, ты намереваешься пройти по жизни, никому не испытывая теплых чувств? И ценя только вещи, — горько рассмеялась Шахразада, и эта горечь бередила рану в сердце. Вовсе нет. Просто я ищу чего-то большего. Большего, чем любовь? Да. А не эгоистично ли это, считать, что заслуживаешь чего-то большего? хали ты баналь рашид неужели так эгоистично желать того что не меняется из за малейшего каприза что не рушится при первом признаке неприятностей тогда ты ищешь того что не существует или существует лишь в твоем воображении и снова позволь не согласиться я ищу того кто сумел бы разглядеть суть вещей кто восстановил бы баланс равного партнера вторую половину». «И как понять, что нашел эту неуловимую вторую половину?» — резко спросила Шахразада. «Полагаю, она бы стала необходимой, как воздух. Никто из нас не учится дышать, но ощущает, если вдруг его не хватает». «Такое чувство существует только в поэзии», прошептала Шахразада, «а не в реальной жизни». Моя матушка любила повторять, что у того, кто не ценит поэзию, отсутствует душа. Склонна согласиться по данному поводу. Она говорила это об отце, сухо добавил Халид. Если земля когда-либо носила бездушного мужчину, то им и был прежний халиф. Все утверждают, что я очень на него похож. Шахразада уставилась на горку раскрошенного лаваша перед собой, стараясь подавить сочувствие к Халиду. Он не заслуживал сочувствия. «Я», — произнесла она, наконец, собираясь с духом противостоять шквалу эмоций и полной решимости придерживаться выбранного направления действий. «Я обидел тебя сегодня», — сказал Халет голосом мягким, как гасящая горячую сталь вода. «Это не важно», — покраснев заверила Шахразада. «Мне важно». «Тогда не следовало так поступать изначально», — язвительно фыркнула она. «Ты права». Шахразада подняла глаза, изучая резкие и прекрасные черты лица собеседника, которые даже сейчас не выдавали ни малейшего намека на то, что ее обида хоть чем-то волновала его. Юноша изо льда и камня, бросивший ее сердце истекать кровью на безжизненном берегу и удалившийся, не одарив даже взглядом, «Я не позволю ему победить», — пообещала она. «Ради Шивы, ради себя самой. И непременно докопаюсь до правды, даже если придется для этого уничтожить его». «Это все, что ты хотел сказать?» — тихо поинтересовалась Шахразада. «Да», — после паузы ответил Халид. «Тогда я хочу поведать одну историю». «Новую?» «Да», — подтвердила рассказчица. «Желаешь ее послушать?» Халид кивнул, затем осторожно выдохнул и опустился на подушки, опираясь на локоть. шахразада сделала еще глоток чая с кардамоном и откинулась на груду ярких шелков за спиной. Жила-была юная девушка по имени Тала, дочь богача. Однако отец ее потерял всё нажитое состояние из-за череды неудачных деловых решений а ужасная смерть горячо любимой жены окончательно погрузила мужчину в пучину горя. Единственным утешением ему служили музыка и живопись, и часто проводил он часы с кистью в одной руке и любимым сантуром в другой. Шахразада смахнула упавший на лицо черный локон и продолжила. Поначалу Тала пыталась понять новое увлечение отца, помогавшее ему находить утешение в горе после тяжелых утрат. Однако становилось все труднее игнорировать отсутствие доходов. Несмотря на то, что девушка всем сердцем любила отца и верила в его доброту, она понимала, сломленный мужчина не в состоянии обеспечить дочь и сына. Халид нахмурился, заметив печальное выражение лица Шахразады, однако промолчал. Она же не прекращала рассказывать. Беспокоясь о младшем брате и себе самой, тала начала искать мужа. Она понимала, что не вправе надеяться на хорошую партию, учитывая несчастье, постигшее ее семью, но вскоре прослышала о богатом купце, который искал себе невесту. Он был значительно старше и уже состоял в браке несколько раз, но никто не мог сообщить, что случилось с прежними женами. Подобные слухи настроили многих девушек против столь сомнительного жениха. В придачу у него была очень длинная борода из синя-черного цвета, на солнце становившаяся почти индиговой. Из-за этого купец получил страшное прозвище — синебородой Шахразада ненадолго прервалась, села прямо и сняла с шеи тяжелое изумрудное ожерелье, отложив его на столик рядом с серебряным чайником халит молча наблюдал за ней. Вскоре она возобновила рассказ. Невзирая на слухи, Тала решила все же пойти замуж за Мердада. Тот был рад взять в жены симпатичную, разумную и веселую шестнадцатилетнюю девушку, пусть и без и без колебаний согласился на ее единственные условия — обеспечить безбедную жизнь ее семье. Они безотлагательно провели церемонию венчания. Тала покинула родной дом и переехала в окружённое высокими стенами поместье мужа на другом конце города. Поначалу все шло хорошо и даже идеально. Мердат уважительно и заботливо относился к юной жене, предоставив огромный дом в ее полное распоряжение и засыпав ее нарядами, драгоценностями, духами и картинами. Тала раньше не смела и мечтать о таком количестве красивых вещей, не говоря уже о том, чтобы владеть ими. Шахразада встретилась взглядом с Халидом и сжала в кулак тонкий шелк своих шаровар. Спустя какое-то время Мердат решил отправиться в путешествие по делам. Он вручил тали связку ключей от дома и наказал заботиться о поместье, доверив заниматься повседневными задачами в свое отсутствие. А также дался изволение ходить везде, за исключением одного места — запертой комнаты в подвале ее отмыкал самый маленький из ключей на связке купец запретил туда входить под страхом смерти и заставил жену поклясться что она исполнит наказ тала дала слово не приближаться к подвалу заверив что понимает всю серьезность ситуации засим мирдат отбыл пообещав вернуться через месяц шахразада осушила чашку из матового стекла с остатками холодного чая он оказался слишком приторным полным не до конца растворившегося сахара. Девушка едва сумела проглотить зернышки горького кардамона и сладких кристаллов. Шахразада поставила чашку обратно, дрожащей от волнения рукой, и продолжила повествование. Какое-то время Талла наслаждалась возможностью стать полновластной хозяйкой великолепного поместья. Слуги относились к ней с почтением, и она устраивала приемы для друзей и членов семьи, приглашая их отведать искусно приготовленные блюда, которые подавали с видом на звездное небо. Каждая комната в доме казалась чудом. За время странствий Мирдат собрал множество прекрасных и удивительных вещей, приоткрывавших завесу в новые миры для пытливого ума Талы. Однако постепенно, с каждым новым днём, мысль о запретной комнате в подвале стала занимать все мысли молодой жены, сводя ее с ума преследуя ее. Халид подался вперед. Его лицо напряглось. Однажды Тала решилась спуститься в подвал, невзирая на доводы здравого смысла, и могла поклясться, что за дверью запретной комнаты услышала чей-то голос, вызывающий о помощи. Девушка пыталась не обращать на него внимания, но вскоре различила в криках свое имя. С колотящимся сердцем она потянулась к связке ключей, но затем вспомнила о наказе мужа и убежала прочь. В ту ночь тала не сомкнула глаз, а на следующий день вернулась в подвал. И снова услышала голос, звавший ее из-за дверей запретной комнаты, моливший о помощи. Вне всякого сомнения, это был голос девушки. Не в состоянии больше игнорировать крики, Тала дрожащими руками попыталась достать связку ключей, однако выронила их на каменный пол. Когда же, наконец, удалось подобрать правильный ключ, пальцы девушки так тряслись, что едва получилось попасть им в замок. Шахразада сглотнула, потому что во рту пересохла, и вспомнила фразу Джалала, что ее мужа сложно назвать всепрощающим человеком. Напряженный Халид не сводил с жены пристального взгляда. Несмотря на участившийся пульс, она продолжила рассказ, не дрогнув, потому что решила не дать халифу растоптать свое сердце. Замок громко щелкнул, и Тала вздрогнула от неожиданности, но все же собралась с духом и шагнула за порог в кромешный мрак. Первым, на что она обратила внимание, был запах, металлический, как от ржавого меча. Девушка вошла в теплый и сырой подвал, но вскоре поскользнулась на чем то Ее окатила волна в вони от гниения и разложения. Шахразада, тихо и предупреждающий прервал халит, однако рассказчица не обратила внимания и торопливо продолжила. Когда глаза привыкли к темноте, Тала взглянула вниз и увидела, что ступни ее выпочканы кровью, а вокруг развешаны тела. Тела молодых женщин. Это были жены мирдада «Шахразада!» — уже громче сказал Халид, вскакивая на ноги. Его лицо превратилось в маску мучительной ярости, грудь вздымалась от тяжелого дыхания. На секунду он завис над девушкой, а потом развернулся и направился к дверям. Чувствуя, как кровь стучит в висках, Шахразада бросилась следом за Халидом а когда он потянулся открыть створки, прижалась к его спине, обхватив руками за талию и выкрикнула «Пожалуйста!». Халиф промолчал. Унизительные, постыдные слезы помимо воли полились по щекам шахрозады. «Дай мне ключ!» — сквозь всхлипы прошептала она. «Позволь заглянуть в запретную комнату. Ты не мердат. Покажи мне, что скрываешь». Когда Халид схватил запястье шахрозады, желая освободиться, она лишь стиснула руки вокруг его талии еще сильнее, отказываясь отпускать. — Пожалуйста, дай мне ключ, Халид Джан! — снова попросила девушка. Услышав ласковое обращение, Халиф замер и напрягся всем телом. Однако через бесконечное, мучительное мгновение выдохнул и ссутулился, признавая поражение. Шахразада еще крепче обняла Халида и сцепила руки в замок у него на груди. «Прошлой ночью ты причинила мне боль», — тихо сказал юноша. «Я знаю. Очень сильную боль». На это признание Шахразада только молча кивнула и прижалась щекой к льняной ткани камиса. И все же ничего не соизволила предпринять по этому поводу, — упрекнул Халед. «Я хотела». Я уже собиралась извиниться, но ты так грубо со мной обошелся. Существует огромная разница между тем, чтобы собираться, и тем, чтобы на самом деле совершить действие. Шахразада снова молча кивнула. Халид вздохнул и повернулся к ней лицом, чтобы заглянуть в глаза. Однако ты права, я грубо с тобой обошелся. Он ласково прикоснулся к ее щекам, стирая слезы. Прости, что сделала тебе больно. — прошептала Шахразада. С теплом взглянув в ее блестевшие глаза, Халят обнял девушку, притянул к себе и прижался щекой к ее макушке. И ты меня прости, Джунам, — выдохнул он. — Я очень, очень сожалею о своем поведении.